Глава восемнадцатая. Птицы к нему слетаются, хоть на краткий миг, да на руки его садятся, на голову, на прощание благодарят его, чирикают. Птахи, птахи вольные, на крыло вставшие, никогда ничего не просил у них, да вот нынче просить приходится. Вылетите, птахи мои, да в святую правь, сады рода дивные. Передайте деду поклон от внука окаянного до строптивого. Пусть уж тетки за его спиной все и сладили, да только не станет он мужем Мари волшебницы. Передайте деду, что другой мужем быть обещал. Обещал и от слова своего не отступится. Не серчает пусть дедушка. Он берет птах на руку, да подкидывает в голубую синюю апрельскую чтобы не сбились с пути, не запутались. Отпускает в небо птах одну за одной, только ту, что вокруг него вьется, выплясывает птицу огненную, одну ее отпустить не может. Да и она в небо синее не рвется, разве что крыльями встряхнет, спорхнет на плечо его, Головой о щеку потрется, словно бы успокаивая, а потом снова вокруг него кружится. Скрипнула дверь. Обернулся он. Видит? У дверей стоит мальчишечка. Совсем малый мальчишечка, это к лет восьми. Стоит, да на птиц, открыв рот, поглядывает. И непонятно, как такое через нафь прошел. До стеклянной горы... До самого его терема, по дорогам, на которых богатыри с богатырками по три пары железных сапог стаптывали. Одежонка на нем простенькая, ноги и вовсе босы, только стоит, страха своего не показывает. Да за охотничий ножик держится, а пешил он, навстречу шагнул. «Ты, ты кто таков? Да чего тебе надобно?» А мальчонка навстречу идет. Дяденька, не ругай меня. Мамку я ищу. Говорят, тут она, в Наве мавкаю. Помоги мне, Кощея, найти. Пусть отпустит мать мою. Одна она у меня. Никого больше нет. Кощея, а с Кощеем-то справишься? Подошел мальчишечка, смотрит снизу вверх. Не пугай, дяденька, без того боюсь. Ты, наверное, пленник его, ходишь вон за птицами. А мне самого Кощея надобно. — Биться будешь с ним? — Надо, дяденька. Тяжело вздохнул, вновь спросил. — Ты подскажешь, дяденька, как его найти? И смешно, и грустно стало вдруг. Всяко видывал. Но такого нет. Птица малая, супротив, стоит. Птица невеликая, воробишечка. Трусит малая, топорщит перышки и наскакивает. Ну а если мавки твоей здесь давно уж нет? Ты скажи, как кощея найти, дяденька. Перчатку черную на руку натянуть, по голове русы погладить по вихрам, как самого гладил дедушка. Но считай, нашел, перед тобой кощей стоит. Да не хватайся за нож, не поможет он. Обвел рукой гору. Вздохнул. — Найдешь здесь мавку свою? Если здесь еще ее душа птица, может быть, что и получится. Но ну, а если нет, не обессудь, добрый молодец. Если улетела она, ничем помочь не смогу. — А чего ее искать? — удивился мальчонка. Показал, на ветке воробьишка сидит серая. — Вот она, дяденька. Только руку к ней протянул, перепорхнула птица на руку мальчишечке, в ладони спряталась. — Я пойду. — Погоди, то еще не все. Ночью средь мавок покажешь ее. — Ночью? Ночью я боюсь. — Рассмеялся он. — Кощей не испугался, а ночи боишься? Ну ты жук! Рассмеялся, головой покачал, Вновь одно за одной стал отпускать птиц в синь вешнюю, Мальчонки на дверь указал. Посиди на крыльце, пока не освобожусь я. Видишь, занят. Да храни свою птицу малую. К вечеру лишь вышел из горы, На ногах едва держась. Сад прошел за наливными яблочками, После крыльцу свернул. На крыльце сидит гость мой. Птаха малая на ладони его. Смотрит внимательно, глазами-бусинками. — Пойдем в дом, добрый молодец. Голодный, небось? — Я в твоем доме есть не буду. — Будешь? Куда ты денешься? Разозлишь? Помогать тебе больше не стану. Хочешь мавку вернуть? Вот и слушайся. В дом провел, посадил за стол самобранкой устланный. Хлеба отрезал, молока из крынки в кружку налил ему. Сиди, жуй, да потом спать ложись. Разбужу уже ко времени. Воробишку из его рук взял, посадил на жерточку. Посмотрел на нее, погладил по перышкам. Эх ты глупая. Проследил, как наевшись босоногий герой на лавку укладывается. Вот и смех и грех. Ушел в горницу, к Марюшке, а на сердце неспокойно мне. Сам ругаю себя, сам тоскую. Помнил, дитятка глупая, да несбыточным. Помнил, а не сбудется. Жар птица, свет Марюшка вокруг вертится. Глажу ее, думаю. Пересох ключ с живой водой. Совсем пересох. Не откликается на мои просьбы, матушка. Не отзывается. А за ложь мою мне ответ держать. И жаль воробьёнка малого с его воробьишкою. И плохо мне, стены давят. Вышел на воздух, кликнул леших до да водяных, до да болотников. Молвил. В полночь глухую приведете всех малок своих. То приказ и воля моя. И попробуйте только ослушаться. Сам пошел к белой скале. Ключу пересохшему, на колени встал. «Я прошу тебя, матушка, дай живой воды хоть один глоток. Не для себя прошу, не для любы своей. Помоги, матушка, дитю неразумному, Что через гиблую навь босиком прошел, Свою мать из мавок бездушных вызволить. Помоги, если слышишь ты. Отзовись, один раз откликнись. Ничего больше не прошу». Отступлюсь изводить своими просьбами.